Глава 13. Эвелин Бриндо ждала сына. Он вернулся вечером. Как прошло? спросила она. Устал, мам, но было здорово снова оказаться в участке и взяться за дело. Она ошибался, думая, что никогда не сможет вернуться. Он забыл, какой увлекательной может быть работа. Дело бы исчезновения сына Белы затянуло его, и он снова был на крючке азарта. Ты меня удивляешь. Ей это не нравилось. Мы от видео, как бы всё обернуть. Он улыбнулся. Теперь я понимаю, что ошибался, думая, что могу это бросить. Я обманывал себя. Ты знаешь, как я любил работу, как тяжело было уйти. Но я правда считал, что у меня нет выбора. Я думал, что после того, что случилось с Полой, единственное, что я могу сделать это уйти. Отчасти я винил себя за случившееся и очень боялся повторить ошибку. И всё ещё боюсь в какой-то степени. Но это неправильно, мам. Мне нужна эта работа, и я там нужен. Мать смотрела на него в упор. "Не могу сказать, что я рада. По правде я очень недовольна. Но если это тебя радует, Маттео", она пожала плечами. "Я постараюсь справиться со своими переживаниями, но меня это, конечно, доконает. Я думаю о тебе постоянно, весь день. Я не вынесу, если с тобой что-то случится". Мат знал, что его мать всегда о чём-то волнуется, а теперь после того случая она стала ещё более тревожной. Я буду очень осторожен, мам, и насчёт себя, и моего напарника. Я отлично знаю, что всё это сопряжено с риском. А что насчёт дома и твоих грандиозных планов? Если ты снова будешь работать, у тебя не будет оставаться времени. Это серьёзное занятие, нужно, чтобы кто-то им руководил. Если ты не сможешь этим заниматься, то кто? Мать была права, сара ответил он. «Моя сестра более чем в состоянии этим заняться. Как я и говорил, Фредди знает, что нам нужно. Саре надо будет только присматривать за ним, и все. Если возникнут серьезные вопросы, мы можем решить их вместе. Я же не работаю в полиции круглыми сутками». «Она была здесь, привозила детей. Думаю, она может и согласиться. Но ты должен сам донести это до нее, Мэтью, и не заставляй ее чувствовать себя запасным вариантом». Он посмотрел на мать. Знаю, что ты ведь тоже могла бы помочь. Она смерила его ледяным взглядом. По правде говоря, Мэттью, мне не нравится, что ты вернулся в полицию, но твои планы на дом мне нравятся ещё меньше. Он вздохнул. Мы это уже 100 раз обсуждали, мам. Поместить его нужны деньги. Проект вернёт ему нормальный облик. Хватит с него. Конечно, ей легко критиковать его решения, но сама-то она ничего не предлагает. Он взял фонарь и пошёл, как обычно по вечерам, обходить поместье. Это заняло бы у него не меньше часа, и он надеялся, что за это время его мать смягчится. Он обошёл территорию, проверил старые конюшни и другие постройки. Фредди оставил кое-какое оборудование и дорогие инструменты на земле, в том числе промышленную бетономешалку. Надо бы повесить на дверь замок получше, как только в округе пройдёт слух о его затее, дом превратится в лакомый кусочек для грабителей. Каменное здание побольше было выбрано под кафе, а в соседнем будет зал с мороженым и сувенирный. Когда Фредди и его строители приступят к работе, дело пойдёт быстро. На границе поместья, рядом с просёлочной дорогой, ведущей в деревню, было озеро, которое наполнялось водами из ручья, сбегавшего с холмов. Чудесное место в эту пору. Берега ручья цвели, и утки выгуливали там выводки утят. Мад знал, что там водились карпы, потому что отец хорошо ухаживал за прудом. Хорошее место для рыбалки. Теперь ему нужно было решить, где разместить ферму и контактный зоопарк. Он хотел начать с маленьких животных типа кроликов и морских свинок, чтобы их могли кормить дети. И почему она была так против его планов? Он не понимал, почему она не видит, с чем им приходится иметь дело. А до ней только счета за электричество на такое поместье были астрономическими. Надо её тоже привлечь к делу. Если Сара будет всем заниматься, может и мать втянется. Агнес Харви обходила свой аккуратный одноэтажный домик, проверяя, все ли окна и двери заперты. Она уезжала на 2 недели и не хотела неприятностей. Агнес собиралась в Испанию с подругой. Каждый год они вместе брали отпуск в это время. Такси было заказано на 9 вечера. По дороге она должна была забрать свою подругу Джан и поехать в аэропорт Манчестера. Агнес было 60 с небольшим, она была худая с короткими седеющими волосами. Она жила одна, и у неё почти не было родственников. Была племянница, дочь её брата. Они время от времени болтали по телефону, но в последнее время не созванивались. И Агнес не могла понять почему. Она знала, что молодая женщина переживала что-то вроде кризиса. Она позвонила ей буквально вчера, но ничего не объяснила, хотя в голосе звучали слёзы. Агнес спросила, может ли она помочь, предложила отложить свой отпуск, но племянница отказалась. Агнес решила, что свяжется с ней после возвращения и выяснит, что случилось. Она услышала, как просигналила машина. Такси подъехало. Агнес выкатила чемодан на улицу к машине и протиснулась на заднее сиденье. Пока водитель убирал чемодан в багажник, "Поедем через Чилт, заберём мою подругу", напомнила она. Он кивнул и съехал с лужайки. Скорее они выехали на проезжую часть, и Агнес откинулась на сиденье. На улице было темно, моросил дождь. Они ехали на большой скорости уже 15 минут и должны были уже добраться до Джан. Она протёрла пальцем запотевшее окно и покосилась на улицу. "По-моему, вы свернули куда-то не туда", сказала она водителю. "Да, только что это понял", сказал он. "Не беспокойтесь, на следующем повороте я сверну направо и вернёмся". Агнес удивилась. Она полагала, что таксисты знают своё дело. Она часто пользовалась услугами этой фирмы, но никогда прежде не видела этого водителя. Вдруг он резко свернул на придорожную площадку и выключил двигатель. Она начала нервничать. Что-то не то. Так они опоздают на самолёт. Что происходит? Двигатель барахлит. Подождите минуту. Он вышел из машины и поднял капот. Что-то было не так. Она решила позвонить Джоан и сказать, что задерживается, но не успела она достать телефон, как водитель постучал по окну. Она опустила стекло и посмотрела на него. Извините, боюсь, ваши планы поменялись. Тут она увидела пистолет. Через мгновение она почувствовала, как его приставили к её виску. По непонятным для неё причинам Агнес должна была умереть. Она закричала и попыталась его вырвать, но только оцарапала запястье. Бесполезно. Он нажал на курок. Женщина упала замертво на сиденье. Вокруг неё быстро разрасталось пятно крови. Жаля бифку подумал он, будто забыв об Агнес. Переднее сиденье было испорчено после того, как он застрелил там Фишера, а теперь и заднее сиденье изгажено. Он спрячет машину на какое-то время и избавится от неё, когда шумиха утихнет.